Глава тридцатая. Возвращение Чингачкука. Сегодня ветреный хмурый день. В комнате даже прохладно. Джелла оставил при открытом окно. Долго не хотела выбираться из-под одеяла. Потом заставила себя пройти в ванную и спуститься вниз на кухню. Пойта задумчив, немногословен. Кажется, тоже настраивается встречу с Чубга. Ясы должны прилететь вечером. Это при самом удачном исходе событий. Но Джелла недаром собирал подарки для сеансов. Оружие, изъятое у бродяг, черепаший панцирь с рисунками первобытных людей Цоты и несколько костяных сувениров собственного изготовления. В мире, где царит изобилие и превосходно развиты научные технологии, Весьма приветствуются редкие, уникальные вещи ручной работы, а также древние артефакты. Со своей стороны Джело все предусмотрел. А мы с Пойто скоро начнем готовить знатное угощение для Чуга. Он долго путешествовал по горному кряжу. Думаю, будет рад оказаться на родной базе среди своих. Может, так рад, что и ко мне отнесется благосклонно. Ведь я же поладила с разными чудаками, вроде Гарша и Фрайма. Неужели не смогу установить хотя бы нейтралитет с бывшим боевым генералом? Бывают ли генералы бывшие? Мы побалуем его грибным супом пюре из королевского пайка и шашлыком из размороженного мяса местных грызунов. Рецепт проверен годами на соте, и Пойта старательно смешивает специи, рассказывая, как сильно ворчливый яс любит острую, но мягкую для зубов еду. «Не забыть бы еще о подливке!» — вздыхает супершеф, подвигая мне сотейник с белой густой массой, напоминающей майонез. «Надо хорошенько взбить, пока не увеличится вдвое», Чуга нет. Желая подбодрить друга, озабоченного предстоящей встречей, я пытаюсь вспомнить самые изысканные земные блюда. Но в голову упорно лезет стандартный новогодний набор. Салат оливье с курицей, мой любимый греческий, также и цезарь, потом жаркое из свинины. Но мы как-то с отцом заменили его тушеным кроликом. Вышло очень неплохо. Конечно, нарезка из красной рыбы, бутерброды с икрой и хрустящие канапе, натертые чесноком и кинзой, размятый с майонезом. Крупные маслины на листах свежевымытого салата. Еще нужен десерт и шампанское, торт Прага или пьяная вишня. «Скажи, на Соте можно шампанское найти?» «Как оно выглядит и каково на вкус?» Деловито осведомился Пойта. «Увы, игристых вин на мусорной планете не сыскать. Зато браги из кактуса хоть залеся, а публика посолидней и изредка пьет контрабандную лидуру или огненную трику». Пока Пойта проверял запасы, Я нарезала местные трюфели, а заодно наигранно безсоботно утешала приятеля. — Да не волнуйся ты так. Уверена, большой змей будет в восторге от твоей домашней стрипни. — Большой змей? — рассеянно переспросил поэта, лизнув отклеившейся край этикетки на бутыле с дорогим алкоголем. — Похоже, презент тууша. Ага, Чингачкук из племени Яссов, персонаж одного романа. Когда я волнуюсь, хочется пошутить и хоть немного снизить градус напряжения в воздухе. Вряд ли поэта понял мои намеки, но мне от чего то легче было представлять Чуга в виде здоровенного меднокожего индейца с бритой головой. Всё не так жутко. И, насколько помню, Чингачгук, творение Фенемора Купера, был по-своему благородный человек. Стараясь скоротать время до знакомства с самым грозным членом семьи, я обошла дом и наведалась в подвал, которым меня пытался воспитать Джелла. Собиралась постоять у порога и всего лишь заглянуть внутрь, но свет Зажегся автоматически, и я смело шагнула на лестницу. Похоже, подвал занимал все пространство под полом. Здесь размещался склад вещей: матрасы, мешки, коробки, разнообразное железо и пластик, и продуктов сплошь консерванты, а также косторезная мастерская короля. Отличный бункер на случай неприятностей наверху. И все же под землей мне было как-то неуютно. Хорошо, что Джелла отменил поручение здесь убраться. Сейчас только загляну в его рабочий уголок и сразу поднимусь на поверхность. Металлический стол покрыт прорезиненной клеенкой. Серая костяная пыль сметена в угол и возвышается пухлой горкой. Из коробки на полу. Торчат желтые бивни. Стена увешана черепами мелких животных. А в центре большая голова с зубастым клювом и останками позвоночника. Не то птица, не то зверь. Лоб и глазницы почти человеческие. И шипастый нарост на самой макушке. Пр! жуть-то какая! Уже хотела сбежать но заметила приоткрытую дверцу встроенного шкафа. Мое проклятое любопытство толкнуло вперед. Ну что там могло находиться? Готовые шахматные фигурки, статуэтки животных и людей. Я почти угадала, но скользнув взглядом по полкам, замерла, уставившись на свернутую спящей змеей русую косу помещенную в тонкий целлофан. Где Джелла ее раздобыл? Волосы искусственные или некогда украшали голову настоящей женщины из плоти и крови? Сколько у него было кукол до меня? Выбраться из подвала оказалось не так-то просто. Когда поняла, что дверь закрыта, чуть не поддалась панике, торопливо стала нажимать на все кнопки стеновой панели подряд. Погас свет. Почему-то я сразу смирилась. Какое-то время стояла, прижавшись к двери всем телом, глубоко дыша, вслушивалась в гулкие удары своего сердца, а потом снова уперлась в ручку и качнулась вперед на свободу. Никогда больше не полезу в подвал по доброй воле. Еле выбралась из этой западни. Странный сегодня день. Местное солнце так и не выглянуло. Воздух тяжелый, будто перед дождем. Я плохо выспалась. Да еще снилась всякая ерунда. Пустые улицы мертвого города, где заблудилась совсем одна. А Джелла даже не ложился. По словам Пойта, он с рассветом улетел на переговоры к сианским военным. И теперь я жду его, и нигде не могу найти себе место в замкнутом пространстве базы. Хочется придумать занятие, чтобы отвлечься от недобрых предчувствий. Похоже, перемена погоды угнетающе действует на меня. Лучше составить Пойта компанию, чем скучать в одиночестве». От подвала я побрела к дому, но остановилась возле деревянного сарая, на черных досках которого я сопрактиковалась в метании ножей. Никогда не обходила его вокруг, потому что прекрасно знала, к задней стене шакка прибивает свои чудовищные трофеи, отрезанные уши и другие части тела врагов. Сделала шаг по направлению к старой постройке и встрогнула от гневного окрика поэта. «Эх, — "Эхей, чего ты задумала? Пошли в дом. Нечего бродить тут, как непрекаянная душа. — Я тебе мешаю? — почти огрызнулась. — Ты сегодня сама не своя. Меня беспокоит твое состояние. Жаль, я не робот. Нельзя переключить режим с тоски на веселье. Пойта задумчиво пригладил редкий пушок на макушке и медленно подошел ко мне. Думаешь, я вечно счастлив в этой дыре? Ари, здесь такое со всеми бывает. Накатывает муть и хочется сдохнуть или кого-то убить. Изгои побогаче спасаются дымком Или сексом. С кем уж получится. А кто-то просто режет себе вены тупым ножом. Или не себе. Когда ты обречен на жалкое, бесцельное существование и решил свести концы с концами, напоследок можешь здорово покуражиться. Ты становишься такой смелый и пьяный от близости освобождения. Я видел однажды. Погоди. Пой, ты гей. Ты кого-нибудь когда-нибудь убивал? Конечно, и это очень легко, особенно во второй и последующие разы. Хочешь выпить? Много я тебе не позволю, но пару глоточков ход-то тебя встряхнут. Я не должна искать подобных забав. Мне страшно привыкнуть. И правильно, что боишься. Джелла. Тоже одно время боялся за Шакка. Тот подсел на Лидуру, а ее непросто достать. Но дымок куда хуже, и Джелла порой им утешается. Конечно, не той дрянью, что варят у гарша. На базу доставляют зелье получше. Здорово помогает отвлечься. Уж я знаю, о чем говорю. Но есть риск втянуться... Тогда жить придется лишь ради забвения, а это быстро сушит мозги. Эй, Хейбс, нет, нам такое дерьмо не грозит. Чуга всегда на страже порядка и чести. Вообще повезло, что яссы попали сюда втроем и могут вовремя удержать друг друга от самораспада. — В этом как раз их сила, — кивнула я а у старого генерала есть тайные пороки. Пойта пренебрежительно фыркнул и возвел глаза к рыхлым, грязно-седым облакам, нависшим над серыми постройками. Чуга бывает невоздержан в еде и вечно жаждет всех поучать, порой невыносимо занудлив, а когда Джелла рычит в ответ, надолго обижается, продолжая брюзжать. Но меня это мало касается, я свое место знаю. — А как справляешься ты сам? Откроешь секрет? Он не сразу понял, что я имею в виду, а потом устало проскрипел. Я не имею права раскисать, если б не Джелла. Мои останки давно бы перегнили на Харакасе, и вот эта самая голова... Он постучал себя длинным пальцем по лбу. «Служила бы пищей для червей и корней!» Родись ты на нашей планете, тебя бы звали Амар Хаям!» Вздохнула я не в силах сдержать улыбку. Даже в скорби своей Пойта умел развеселить окружающих. «Наверное, это особый талант, и дан он отнюдь немногим». «А чем известен твой Хаям? Надеюсь, он был славным парнем!» Невольно приосанился Пойта. «Полагаю, уж он-то умел пошутить над всеми мировыми проблемами, а знаменит тем, что писал весьма мудреные стихи. Примерно такие. Вот послушай». «Мы из глины», — сказали мне губы кувшина но и в нас сбилась кровь цветом ярче рубина. Твой черед впереди, участь смертных едина. Все, что живо сейчас, завтра пепел и глина». «Сказано верно, но, Ари, ты меня пугаешь. Тебе надо срочно поесть, и мой тебе совет». Он выразительно мотнул головой в сторону сарая, а потом наклонился к уху. «Умерь свое любопытство! Там, правда, не на что смотреть!» «Да уже поняла, мой заботливый нянь! Знаешь, Пойта, ты не ошибка природы, ты чудо природы!» Я ласково толкнула его кулаком в плечо и побежала к дому, скрывая слезы «Ну что за день такой?» сплошь оголенные нервы и бурные эмоции. А в сумерках вместе с надвигающейся песчаной бурей на двор базы успешно приземлился летмобиль Ясов. Я-то планировала до завтрашнего дня отсидеться в своей комнате, не кидаться же сразу навстречу суровому Чингачгуку. Из общей комнаты до меня доносился шум разговоров, с паузами долгой тишины. Уже глубокой ночью рискнула пробраться на кухню, чтобы разведать обстановку. Похоже, пойта совсем загоняли с посудой и выпивкой, но глаза его лихорадочно блестели, а пальцы порхали над грязными тарелками, словно касаясь клавиш старинного фортепьяна. «Ну...» «Как там дела? Большой змей доволен поездкой?» «Хорошо, что заглянула пташка. Тебя видеть хотят». «Славненько! А ответить мне сперва не желаешь?» Пойта, оперся руками о край рабочего стола, свесил голову на грудь. «На яшне с большая смута! Народ штурмует дворец, чтобы изгнать правительство» или растерзать на месте за то, что сотворили с великой страной. «Тех, кто убил родителей Джелла?» – ахнула я. «Скорее их ставленников, но там все очень запутано, а до нас слухи доходят с большим опозданием. Важно другое. Сейчас благоприятный момент для появления законного наследника трона». У Джелла есть все права, а он застрял среди мусорных заводов Цоты. Сианцы обещали помочь только в том случае, если Джелла согласится стать их марионеткой. Чуга в ярости от таких условий. И что теперь делать? Ничего, мы ничего не можем сделать, Ари. Остается только грызть кулаки и выть от тоски, пока все не передохнем в этой помойной яме. Я плюхнулась на диван и закрыла лицо руками. Джелла сильно расстроился, да? Пытается сделать вид, что ему все равно. Еще хуже. Ну, иди к ним, чего уселась? Покажись Чуга. Скажи, что слышала про него много забавных баек. Я ж тебя учил. Думаешь, им сейчас до меня? Хоть будет на кого излить раздражение. Нашли крайнюю. Пой-то ты в своем уме. Если нужно, я могу и за двоих подумать. Иди, Арин, попробуй его немного задеть. Самую малость но так, чтобы не было видно прямой дерзости. Подойди к Джелла и смело садись рядом. Коснись его руки или плеча. Распусти волосы и улыбайся. Чуга разинит рот. А ясы точно не едят людей? Ты говорил, он имеет странные гастрономические пристрастия. Ты боишься за свою жизнь?» «Разве она не скучна и уныла над соте, усмехнулся Пойта. «Пока рядом такие интересные ребята, как вы, я отказываюсь превращаться в глину». «Мне нравится твой азарт, ящерка». «Вижу, и ты повеселел, зяблик. Признавайся, тебе все же налили полкружки огненной воды». «Нет, Тари, всего одна глубокая затяжка». Я свою меру знаю. Я не перейду грань и смогу поддержать другого, если он не будет драться, конечно. У него заплетался язык, ноги тоже не слушались. Никогда не видела его в таком жалком состоянии. Я помогла Пойта улечься на сафу, притушила свет до половины и огляделась вокруг. Кажется, все съестное — Зяблик уже успел унести, и чтобы не идти в залу с пустыми руками, я схватила бутылку с очищенной водой. «У меня очень решительный и боевой настрой. Мне не терпится познакомиться с третьим ясом. Попробую его удивить. И пусть мне ничего плохого за это не будет».